Глава двадцать четвертая. Джессика Хилл. Еще днем в промежутках между свадебными церемониями они успели дружно заняться готовкой. Рашми, Айк, она и Шан. Такой вот квартет поваров. Рашми была на высоте, впрочем, Джесс от нее иного и не ожидала. Еще вчера ее подруга сумела провести инспекцию припасов и составить список тех продуктов, которые могут подойти для праздничного ужина. Конечно же, здесь не получится устроить такой же банкет, как на земле, но они решили сделать несколько блюд и заставить тарелками стол. Все соскучились по торжеству. Складывалось впечатление, что свадьба стала лишь формальным поводом. Столько всего осталось позади. Годовой перелет, сложная посадка, создание колоний, контакт с пришельцами, ссоры и ругань, интриги и ранения. Теперь, когда благодаря празднику все наконец-то настроились на одну волну, накопленные причины – отметить, посидеть, выпить – собрались в один вектор и пронзили стрелою броню экономии и здравого смысла. «Порой такие вещи просто необходимы, если ты – живой человек». «Джесс, на тебе выпечка и салат», – Рашми начала раздавать указания. «Спасибо, солнце. Ты знаешь, что можно доверить худшему повару в колонии так, чтобы она не опозорилась». Джесс улыбнулась, кивнула и потил, продолжила. «Что для тебя есть? Полуфабрикатные круассаны. Выпеки, разрежь вдоль пополам, положи сверху листья салата и консервированную ветчину. А вот ингредиенты для салата. Консервированный тунец, зелень разных видов и несколько огурчиков. Должно быть вкусно». А, ну и оливковое масло, само собой. С этим она справится, нет проблем, только вот. Раш, давай круассаны выпечем ближе к пиру, чтобы были теплыми и хрустящими, предложила Хил, и та отстраненно согласилась, произнеся что-то вроде да, ну давай, как мило, Раш. Ладно, примемся за салат. Пока девушка шинковала листья, их шеф-повар давала дальнейшие инструкции. «Так, Айк, на тебе соусы. Это довольно сложно, не кривись. Вот рецепты. Вот мука, масло, яичный порошок, горчичный порошок, соевый соус, сливки, ореховый порошок и так далее. И ни слова про кетчуп договорились?» Кинг принялся читать рецепт, поминутно охая из-за требований. «Почему она так разговаривает с Айком? У них все в порядке? Может, они поругались?» «Стоп, Джессика, что за ерунда? Нормально разговаривают. Тебе бы самой не понравилось, если бы начали уси -пуси и котик, будь лапочкой, сделай соусик. Бр, фу. «Нет, конечно же, у них все в порядке. Айк выглядит вполне счастливым, и Рашми тоже. Если снять легкий налет ответственности за сегодняшнее мероприятие, заставлявшее всех быть слегка напряженными». «Да, Кинг с ней счастлив. Ну и хорошо, так ведь, Джесс?» «Хорошо, что он счастлив и что Потил счастливо. Ты что-то себе насочиняла, и теперь ведешь себя как дура в его присутствии. То, что Кинг идеален, не говорит о том, что он тебе подходит. А кто тогда Джесс? Волков, который смотри, Крис, который сегодня женится? Может быть, Джоу, которому Раш сейчас как раз диктует, что он будет готовить? — Шан, ты должен попробовать сделать азиатские блюда, — тем временем объясняла индианка. Основа рис. Есть консервированные креветки, грибы, сушеные морковь и лук. Вот зелень, специи. Айк сделает ореховый соус. Разольем поверх каждой порции после подачи. Справишься? Тот кивнул. Молодец. Теперь главное блюдо. У нас есть замороженное говяжье филе. Многое взять не решилась. Все же мясо у нас редкий продукт. По 150 грамм на человека оттаивает с ночи. Режь пластинками по сантиметру толщиной, туши со специями и овощами, потом пропеки в духовке. Под мясо готовим соево-горчичный соус. Поливаем также перед подачей. Шан: Ну да, ее пара меланхолик. Как забавно, все распределились. Сангвинник с сангвиником, холерик с флегматиками, а меланхолику остался меланхолик. Но Джессика Хилл не играет по правилам эксперимента. «Не хочу, не хочу, не хочу. Бред. Даже думать о том, чтобы быть с Шаном неприятно. Нет, не потому, что он какой-то не такой. Проблема в том, что если она рано или поздно с ним заведет отношения любого вида, то это будет не ее выбор, а отсутствие альтернативы. Ну что, мама, ты так видела мое будущее?» «Ладно, надо абстрагироваться от этих мыслей. Айка тебе не видать». Ты в лучшем случае поссоришься с подругой, а мужчину не получишь. Шана ты не хочешь. Все. Нужно переключить внимание на что-то другое. А что ты оставила себе, Раш? Улыбнулась Джесс. Действительно, уже столько еды, что просто лопнуть можно будет. Утром и в обед доедать придется. А я буду делать торт. Сделаю тесто, выпеку коржи, взобью крем и украшу консервированными персиками и свежей клубникой. Хочешь поменяться, улыбнулась индианка. О, нет, премного благодарю. Мне бы с круассанами справиться, хихикнула Хил, но на душе было мрачновато. Мысли о ловушке, в которую она попала, не покидали ее. Девушка видела три выхода: быть одной, замутить с китайцем и прогнуться под систему, психануть и отбить мужчину у одной из подруг, поссорившись из-за этого со всеми. Отличные варианты, что не говори. Почему-то в фантастических или приключенческих фильмах, когда где-то в космосе или на необитаемом острове кто-то остается без пары, он автоматически получает роль лучшего друга и никогда не влезает в отношения. И как это им удается? Нет, будем реалистами, если бы все не распределились по парам, то ее бы вовсе все это не тревожило, она и не собиралась никакие отношения строить. Ловушка заключалась в том, что о ситуации не получается не думать и хочется непременно найти какой-то выход. Стоп, а как же Айк? Полковник ведь стал интересен ей раньше, до того, как она осознала, что ее загнали в угол. И что же это уже реакция на что-то? Целый год Джесс не обращала на него внимания, и вдруг стоило Рашме закрутить с ним роман, как он стал казаться притягательным. Бред какой-то. Никогда с ней такого не было. Нужно обратиться к психологу. Ха, к Мичика. И как это будет выглядеть? Привет, Мичика. Я тут влюблена в одного из наших коллег, но у него есть другая. Как быть? Ну и ну, Джессика Хил. ну и ну. В общем, после того, как она сделала салат и нашинковала ветчину для бутербродов, Джесс отправился в душ и помогать невесте с платьем. Шан колдовал у пароварки, тушил говядину. Вторым слоем он заложил что-то ароматно пахнущее из риса и креветок с овощами. Но запахи не столько будоражили, сколько раздражали. «Всем хорошо, а ей?» «Почему всем наплевать на то, в какой ситуации оказалась Джессика Хилл?» Проходя мимо кухни по пути в третий модуль, Джесс заглянула к Рашми и посоветовала бросить все и сходить в душ, пока он свободен, а сама пошла собирать вещи. Легкая сумка Мичика смущала ее, неужели у них действительно так мало чего-то личного? Нет своей чашки, своего полотенца, только одежда, зубная щетка и пара мелочей. Раньше эта мысль не приходила в голову, просто не было задачи выделять себя из всех. Но сейчас, когда все превратились в Криса плюс Мичика, Рашми плюс Айка, Мари плюс Диму, всех попросту не стало. Появились три пары и два одиночки. Сразу возник вопрос, а где тут мои вещи? Где моя территория? Где я буду жить ворчливой старой девой и в парке кормить голубей с руки? И главное, почему они не взяли на корабль кошку? Сейчас бы кошка оказалась очень кстати. Хотя, конечно же, в невесомости с ней пришлось бы трудно. Начиная с того, что просто непонятно ни как ее кормить, ни как организовать туалет. Да и висящее в воздухе мяукающая кошка, не понимающая, почему она не падает на пол, была бы не лучшим членом экипажа. Зато здесь ей понравилось бы. И Джесс с ней было бы хорошо. Она зашла в свою комнату, которая через минуту перестанет быть ее. Убрала белье с кровати и положила на нее сумку Мичку. Белье было чистое, можно постелить в новой спальне. Ну и отлично». Джесс хотела аккуратно сложить все, но желания не было. Тогда она сделала тюк из простыни, запихала в него одеяло и подушку и завязала. Потом посмотрела на свою чистую одежду. Туда же. Развязала тюк обратно и положила в него шорты, брюки, юбку, пару маяк, носки, нижнее белье. Узел получился внушительнее, чем сумка японки. Ха, победа. Что еще осталось? Немного грязного белья в контейнере у стены. Ее личная сумка, выданная еще на земле, с британским флагом на боку. Легкая и вместительная, с несколькими отсеками. У всех колонистов есть такие же. На сумке Камацу, стоящей на кровати, к примеру, красовался японский флаг. Итак, Хил переложила все грязное белье в один из отсеков и застегнула сумку. Что осталось? На стене висела фотография с ней мамой и папой. Да, само собой. Аккуратно отковыряв вскоч от стены... Она сняла его из ламинированной фотографии. Подумала, куда его выкинуть и прилепила под дно тумбочки. Никто не найдет и никому не помешает. Нужно взять со склада еще кусочек липкой ленты. Фотография отправилась в сумку. Теперь тумбочка. Зарядка для планшета, колечко, цепочка с крестиком, зубная щетка. Как не смешно, но паспорт. Наушники, беруши, зубная нить, пачка прокладок, чтобы если что не искать... Косметичка, содержимым которой надо бы воспользоваться после душа. Духи, две расчески, ну и плюшевый мешка. Ну а что, всем разрешили взять личные вещи? Кошки у нее не было, так хотя бы медвежонка захватила. Его подарил папа, когда Джесс исполнилось три года. С тех пор игрушка кочевала с ней. Ну вот и все, больше в этой комнате не осталось ничего ее, кроме, может, нескольких волос, упавших на пол. Планшет, чтобы не тащить, она бросила в ту же сумку, взяла ее в одну руку, а в другую узел с бельем и вышла. Осматривать комнату не хотелось, и Джесс просто закрыла дверь. Замки тут были, но ими не пользовались. Девушка спустилась вниз. Там Крис и Дима возились с украшением стен и арки. Это получилось симпатичнее, чем установленное в центре лагеря. Ребята использовали плотные гибкие трубы, сплели их в два проема и соединили крест-накрест проволокой. Потом оплели все это лентами и бутафорскими цветочками из ткани. Белые цветы, красные ленты и синяя драпировка. Где все это нашли, непостижимо. Потом Джесс вспомнила про парашют. По неведомой задумке он состоял как раз из трех цветов. Так вот откуда ткань, ха! «Джесс, как тебе?» Спросил Крис, имея в виду арку. Отлично, очень красиво, похвалила она. Я думаю, что Мичика будет в восторге. Я сейчас принесу камеру, установим вот тут. А здесь поставьте стулья для гостей, чтобы вас было видно за нашими головами, раздавала указания она, снова войдя в роль. Крис кивал, а Дима начал таскать стулья. И да, парни, сейчас в душ пока не идите, наша с Рашми очередь. Но через 15 минут «Марш! Еще Айку и Шану нужно тоже привести себя в порядок. Они там готовят!» Передала Джессика последнюю ценную инструкцию и спустилась в шлюзовой отсек. Уже у выхода Хил встретила Рашми, которая, облизывая пальца, вышла из соединительного коридора. «Очень вкусный крем», — смущенно проговорила та. «Я в душ. А я вот вещи свои несу. Переезжаю от вас», — постаралась улыбнуться Джесс. «И тоже пойду в душ, но уже там». Рашмия слегка погрустнела, но тут же сменила выражение лица на беззаботное. «Но так не на другую же планету переезжаешь, подруга», — сказала она и побежала вверх по винтовой лестнице. Это правда. Хил вздохнула, прошла в коридор, ведущий ко второму модулю, так как первый еще официально не открывали после аварии, и отправилась в свой новый дом. Как только англичанка поднялась в кают-компанию, ее снова встретил невероятный запах тушеного мяса. Очень хотелось есть, и этот аромат после года еды из тюбиков казался тем, ради чего можно было бы и быть изгнанной из рая. Шевельнулась шальная мысль, мол, а не попросить ли кусочек попробовать. Так, надо быстрее пройти мимо и закрыться в душе, пока желудочный сок не разъел ее пищеварительный тракт изнутри. До ужина еще два часа. «Джесс, это ты?» – раздался голосайка с кухни. «Как он узнал? Он узнает ее походку?» «Он узнает ее походку!» «Она самая?» – ответила Джессика максимально мило. «На что ты рассчитываешь, мисс?» Кинг вышел с кухни, помешивая что-то в плошке, и как-то серьезно взглянул на девушку. «Есть разговор, зайдешь к нам на минутку?» Он кивнул головой в сторону аппетитных запахов. «О, нет. Только не туда, прошу вас. Но как ему отказать? И вид у него такой, будто что-то случилось. Они испортили блюдо». Джесс кивнула, бросила вещи на диван и прошла кайку и шану. Последний облокотился на столешницу и столь же серьезно посмотрел в ее глаза. «Вы что тут натворили, ребята?» «В общем, слушай, какой расклад», — начал Кинг негромко почти шепотом. «Мне пришло письмо от одного агента спецслужб, которому я вынужден доверять. Он работает вместе с Уайтом и Ланги. Так вот, он сообщил мне, что по теории Уайта, озвученной ему автором лично после последних событий и выздоровления Волкова, это согласие не шоколадная конфета, как хочется думать». «Так, подожди». Джесс ничего не поняла. «Что за агент? Что за теория?» Мы же только что обсудили, что будем действовать по плану этих ученых, а тут у них есть и еще одна теория. Это точно не фейк? Нет, мне об этом агенте упоминали большие чины из ВВС США. Он официально участвует в работе над контактом с Кен Шо. Так что если он, конечно, не нарочно саботирует, то Джулиани – самый осведомленный на Земле человек. И уж он точно имеет право писать нам, в отличие от Генри Халанги и Артура Уайта. «По крайней мере, право писать мне», — резюмировал Айк. «Понятно. То есть, пока непонятно», — исправилась Джесс. «Ну да ладно. Давай объясняй, о чем речь идет». «Вкратце. Нужно остановить процесс переговоров, это раз. И необходимо следить за Волковым и Нойман. Есть подозрение, что они после приема наноботов стали шпионами инопланетян». В качестве одного из подтверждающих аргументов можно назвать то, что они сблизились именно после этого и внезапно поменяли отношение к другим. Возможно, их контролируют. И, возможно, в этом и есть цель согласия – полный контроль через прием наботов. Такова теория Уайта. Джессика слушала его и не понимала. Это же бред. Как Кайк может поверить в такое? Контроль разума через прием наботов. Согласие, как полное подавление личности. «Парень, ты что, начитался дешевой фантастики?» «Нет, в это верить невозможно». Хил отрицательно замотала головой и подняла перед собой руку, словно защищаясь от слов, произнесенных Азиком. «Нет, я в это не верю. Твой агент либо лжец, который хочет затянуть контакт с какими-то целями, либо просто глупец и неверно понял Уайта. Это чушь, Айк». Она повернулась к Джоу и спросила его. «Шан, ты же понимаешь, что это бред, так ведь?» Китаец выглядел смущенным. «То есть тебе тоже промыли мозги? Вы что, ребята? Стоп!» «Так вот к чему все было!» «Подождите!» — строго и немного зло произнесла девушка. «Так вы специально предложили, чтобы я ушла с должности, и потом...» «Шан, ведь именно ты рекомендовал Айка!» «Парни, это что, заговор? Вы стали марионетками спецслужб? Серьезно, что ли?» Джоу с недоумением уставился в пол. Айк улыбался, но как-то покровительственно. «Джеэс, дорогая, нет, это не связано. Мы вообще узнали обо всем позже, недавно. Никто тебя не отстранял и никто не ставил меня главным ради каких-то заговоров. Так ведь, Шан? Он посмотрел на китайца, и тот кивнул, после чего отвернулся к пароварке и начал перемешивать рис. «Ага, поверила, как же?» «Джесс», — продолжил Айк, — «нам нужны сторонники, чтобы просто отложить переговоры, пока мы не убедимся в том, что они безопасны, понимаешь? Рашми не верит мне, а нам необходимо хотя бы четыре голоса. Я надеялся на тебя, Криса и Мичико». «А ты не хочешь спросить мнение Волкова и Мари?» Ехидно спросила Хил. Так э, как, зачем? Кинг непонимающе уставился на нее, широко разведя руки. Смысл именно в том, что мы им не доверяем, понимаешь? Господи, как же так? Они же только что избавились от недомолвок всех противоречий, договорились действовать как единое целое, и вот опять. А за стол вы с ними сегодня сядете. Нормально будете себя чувствовать при этом? Джесси сама слышала злость в своем голосе. «Мы же команда! Как вы можете подозревать их?» «Айк, Дима, вместе с тобой ринулся искать Шана в пустыню и потом нашел!» «Шан, он же нашел тебя! Сей час он украшает арку для свадьбы, а Мари помогает Мичика наверху!» «Не бомбы закладывают, заметьте!» «Как вы можете их подозревать, а?» Джоу стоял к ней спиной, но даже на расстоянии Джесс поняла, что тот дрожит. А вот полковник просто стер улыбку с лица и стоял с каменным лицом, сложив руки на груди. Защитная поза, черт возьми. Все очарование этим человеком мгновенно улетучилось, как после похмелья. Розовые очки разбились, дурь выветрилась. Это был обычный мужик со своими тараканами, а вовсе не принц на белом коне. Очень жаль Рашми, если она не сможет его исправить. «Джесс, значит, ты не с нами, так?» Спросил он, чуть ли не скрипя зубами. «Айк, мне кажется, сейчас это ты не с нами!» Отрезала Джессика и вышла. Она подобрала вещи и пошла наверх смыть себя неприятный разговор. Свадьбу Мичика Хил портить не будет, и была надежда, что и Кинг тоже. Но завтра... Завтра надо обязательно разобраться во всем и начать с того, что поговорить с Рашми. А еще перед самой церемонией нужно испечь круассаны. Церемония, казалось, затянулась, но в основном такое ощущение возникло из-за чувства голода. У Джессики была важная задача. Она получила записи от всех родственников и друзей Криса и Мичика и смонтировала в 10 фильм. Полная версия заняла больше часа, посмотрят потом. Когда она вывела на большой экран поздравления с земли, Мичика заплакала. Первой была ее мама. В общем, все прошло мило и трогательно. Сам момент, когда Айк уже здесь объявил их мужем и женой, снова транслировался онлайн через Одиссей, и это смогут увидеть все. Мичика была прекрасна в своем белом платье, а Крис где-то добыл приличный серый костюм и белую рубашку и отлично выглядел на фоне голубой драпировки. Так что полчаса пролетели не быстро, но все же пролетели. И у Хилл совершенно не оставалось времени подумать о том, что же творит Айк. Даже когда он вел церемонию, девушка была сосредоточена на съемках, на трансляции, а не на том, как она в нем разочаровалась. Если честно, Джесс была рада, что вся истерия вокруг ее отношения к американцу сошла на нет. Теплилась надежда, что даже после того, как она убедит его вернуться к здравому смыслу, доказав абсурдность теории и поведения, ее влюбленность не возвратится. В одну и ту же реку не войти дважды. Ну и славно. Десять минут назад Рашми, Дима и Шан убежали в кают-компанию накрывать на стол. Мари заставляла молодых позировать то так, то эдак, чтобы запечатлеть их на фото, а Джессика в перерывах продолжала крутить им видео избранных родственников. Приятно видеть таких растроганных голубков. Мичика и правда ворковала, как пташка. Всякие «ой, как мило» и «спасибо, спасибо, спасибо» постоянно вылетали из ее уст, как будто друзья и родные могли слышать. Но они и правда могли. потому что Джесс все снимала, и скоро запись отправится на землю. Так что мама непременно увидит слезы на лице дочери, когда та смотрит ее поздравления. Интересный формат свадьбы, небывалый. В общем, настало время идти к столу. Пропустив Айка вперед, остальные двинулись следом. Мария шла сразу за новобрачными, продолжая снимать их, в том числе на лестницах, в шлюзах и в коридорах. А Джесс замыкала шествие, закрывая за всеми двери и думая лишь о том, как она сейчас налетит на говядину. Когда ребята пришли, то обнаружили на столе пару бутылок вина, бутылку водки и, что совсем ее изумило, шампанское. Настоящий дом Периньон. Даже такое у них есть в запасах. Может, и кошка найдется. И еще там стояли закуски, в том числе из консервов. вроде грибов, соленья и веленого мяса, ее бутерброда и салат. В центре стола, накрытый перевернутым контейнером, все еще располагался двенадцатигранник пришельцев. Накрыли, видимо, от греха подальше, чтобы не активировать случайно. Трогать его, чтобы ее перенести, никто не решался. А вот горячего не было. Ужасно. Почему? «Шан, а где же мясо?» — шепотом спросила Джесс Китайца, встав к нему поближе, пока Мари щелкала Криса с Мичика на фоне стола. — В духовке. Поспеет через двадцать минут. Подам одновременно с другим блюдом. Сначала закуски. Мягким и немного виноватым голосом ответил тот. — Интересно, он все же верит Айку или нет? — хотелось понимать масштабы дури в головах ее товарищей. — Ну что, друзья, — взял слово Кинг. Как цинично это прозвучало в ее голове. Он называет всех друзьями, планируя следить за двумя из них, считая их шпионами. «Предлагаю открыть эту чудесную бутылку шампанского. У нас таких всего три, так что поаккуратнее со свадьбами». Айзик рассмеялся. «Давайте выпьем за Мичика и Криса, которые смогли подарить нам такой необыкновенный повод для радости с учетом нашей сложной работы». Смех, веселье, Дима открыл бутылку, раздался хлопок и пробка ударила в потолок под к девушек. «Лови ее, лови!» Подставляйте бокалы!» «Молодым налейте сперва молодым!» Когда в итоге бутылка разошлась по кружкам, торжественно именованным бокалами, слово взяла Рашми и произнесла чудесный тост, который растрогал Даша Джесс. «Какая же у нее хорошая подруга! Ну а теперь можно и перекусить! Ура!» Ужин был вкусным и очень пьяным. Раньше в бытность на земле Джессика бывала выпивала бокальчик вина. Ну и, конечно же, могла шумом отметить праздник, корпоратив, Рождество с друзьями или просто в бытность студенткой сходить в клуб. Но редко. А сейчас, когда она больше года вообще ничего не пила, алкоголь оказал неожиданно сильное влияние. Наверное, это сказалось не только на ней. По крайней мере, Дима порывался выйти на улицу и кататься на роверах. Мари еле удержала его. Рашми и Мичика устроили танцы прямо в кают-компании, Шан отрубился на диване, а Крис и Айк сидели и о чем-то, как казалось, мило беседовали в обнимку. Джесс надеялась, что, выпив, Кинг не устроил тому промывания мозгов. Вмешиваться она не стала. Однако демонстративно подсела к Мари и Диме и долго слушала пьяную болтовню русского космонавта, в основном о том, что им, европейкам, трудно представить себе настоящую пьянку, когда ты выходишь под снег, лепишь снеговика и бросаешь друга в сугроб. Кстати, Хил лепила снеговика. Но Дима так все описывал, что захотелось, чтобы за окном была зима, здесь стояла елка и играли рождественские гимны. Выскочить бы действительно под снежок, вдохнуть полной грудью морозного воздуха и посмотреть салют. Очень-очень живописные картины. Айк, и это шпион, да? Шпион, к слову говоря, дежурит сегодня в первую смену вместе со своей шпионкой. Интересно, как они себе это представляют. Через полчаса такого времяпровождения Джессика поняла, что пьяна окончательно и бесповоротно. Хотелось воды и спать. Начались вертолеты. Она поднялась, помахала всем рукой и ушла. Ей сегодня дежурить во вторую смену, так что надо выспаться. Ах да, напарником был Шан, значит и ему пора в постель. Под громкую музыку Хил вернулась к дивану и начала тормошить Джоу. Тот некоторое время отмахивался от нее, бормоча что-то на родном языке, но в конце концов открыл глаза. «Шан, иди спать, нам дежурить скоро». Китаец вскочил, как будто протрезвел и отправился наверх. Джесс пошла следом. Когда они поднялись, девушка не сразу поняла, где ее комната. Это же другой модуль. Так, ей нужна спальня, что слева от прачечной. Кстати, удобно. Вещи далеко носить не надо. Джесс хотела хихикнуть, но чуть не подавилась слюной. Вот же ее дверь. Она вошла и очутилась в темноте, лишь тускло пятно на стене. Здесь не было даже луны, только рыжая ночь. На кровати не было белья, лежали тюк и сумка. Ее Джессика бросила на пол и начала развязывать узел. Он не поддавался. «Ну давай же, черт возьми, давай!» «Что ты не поддаешься?» Черт! Все это время девушка затягивала его. Пустила в ход зубы, но не вышла. Тогда попробовала включить свет, но не достала. Дальше последовал логичный выход – Доктор Джессика Хил уткнулась лицом в тюк и заревела. Джесс открылась дверь, и на пороге предстал Шан. Его лица не было видно, но голос выдавал беспокойство. «Что с тобой? Все в порядке?» «Шан...» «Да, в порядке, просто не могу развязать узел!» Джессика спешно высерла рукавом слезы и попыталась изобразить улыбку. Ее-то лицо освещал свет из коридора. «И из-за этого ты плакала? Давай я развяжу!» Китаец прошел, сел рядом и попытался подцепить ногтями узел. Он пыхтел и кряхтел минуты две, а Джесс забралась ногами на кровать и просто смотрела на его руки. Джо опьянел сильнее, чем она. С самого начала парень налегал на водку, и все же у него в конце концов получилось. «Ну вот, не затягивай так больше!» Шан улыбнулся, но не ушел, остался сидеть на кровати. Джессика шепнула что-то вроде «спасибо», но больше ничего не говорила. Нужно бы попросить его выйти. Негоже им сидеть так вдвоем, какой смысл? Она пьяна, ей нельзя сей час оставаться с мужчиной. Почему он не уходит? «Джесс, я хотел спросить насчет Тайка. неожиданно начал Джоу. «Спрашивай?» «А что еще?» — оставалось ответить. «Ты правда думаешь, что все это бред? Что нет никакого контроля разума, и волков Снойман никакие не шпионы?» «Шан, ну сам посуди. Если их цель – установить контроль над разумом, они могли подмешать это в воздух, в воду, в лекарства. С их возможностями все человечество уже находилось бы под их властью. Нет у них такой задачи. Не нужно плодить сущности все такое, каким кажется». Агент, который написал лайку, просто интриган. Я очень огорчена, что Кинг поверил в такую глупость, и меня беспокоит то, что ты повелся. Подобная теория грозит нам срывом переговоров и крахом дружбы, понимаешь? Если уж кто под контролем инопланетян, то сам агент, причем, причем не этих инопланетян, а каких-то других, которые хотят, чтобы Земля присоединилась к клубу несогласных». Заявила Хил, и мысль спьяну напугала ее саму: Надо завтра с кем-нибудь обсудить догадку, да с тем же Айзиком Кингом. Я послушал его, и он меня убедил Айк умеет быть таким эмоционально уверенным в собственной правоте, что ты поневоле заражаешься его верой. Но днем, когда ты с ним спорила, я задумался. Мне стало казаться, что в его словах ничего, кроме эмоций, и нет. А вот твоя логика мне видится верной. Я не буду его поддерживать. Молодец, Джоу. Ты только что вырос в глазах Джессики Хилл. Логика, здравый смысл. Отличный парень ты, Шан. Но так нельзя, понимаешь. Нельзя с пьяной и с первым попавшимся. И вообще ты просто единственный мужчина на Марсе, с кем что-то может быть, а это называется безысходность. А от безысходности даже кошку заводить нельзя, Джоу. Почему? Почему жизнь так несправедлива? Зачем они там на Земле придумали колонию с таким составом? Почему не взяли одних женщин, к примеру? Сидели бы целыми днями и работали бы, а тут как быть? Она потеряла всех. С ней остался только Джоу, и то потому, что ему самому некому пойти. Джесс, ты снова плачешь? Что случилось теперь? Его речь была путанной, но слова искренними. «Да ничего, все хорошо. Ты иди, иди!» — решилась она, наконец. «Нет, ты все же скажи мне. Меня беспокоит твое настроение. Скажи, пожалуйста». Его лицо в свете, льющемся из коридора сквозь приоткрытую дверь, казалось серьезным, но мягким и добрым. «А знаешь, скажу. Скажу тебе все, как на духу. Во-первых, я потеряла подругу, она теперь с Айком».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 Ее трясло, и она уткнулась в колени и вытерла слезы об штаны. «А тебе было бы легче, если бы ты знала, что я тебя выбрал. И выбрал не потому, что ты единственный вариант, а раньше. Тебе было бы легче, если бы я за тобой ухаживал». Джесс прекратила реветь и посмотрела на Шана. Он сидел и пытался улыбаться. «Ты правда меня выбрал? Я думала, тебе Мари нравится». Мало ли кто мне когда-то нравился, Джесс. А Диме нравилась Мичика. Это было давно. А сегодня не так. Сегодня мне давно нравишься ты, Джесс. «Но ведь это из-за алкоголя, Шан», — шепнула Хилл. «Это неправильно». «Конечно, неправильно», — парень кивнул и встал. «Я пойду сей час спать, а потом разбужу тебя на дежурство и начну за тобой ухаживать». «Потому что сегодня я давно выбрал тебя, Джессика Хилл». Китаец сделал попытку выйти, но девушка схватила его за руку. «Я могу выбрать тебя раньше, Джоушан? Могу выбрать тебя до того, как ты остался единственным вариантом? Могу?» Хил смотрела в его глаза сквозь пелену слез, и ей казалось, что он сверкает, хотя это табликовали слезинки на ресницах. «Ты можешь меня выбрать, Джесс?» И ты можешь сделать это раньше, а не сейчас. Незачем выбирать из одного человека. Ты можешь выбрать меня из четырех, как сделал я. А сейчас мне надо идти спать, Джесс. Я пьян, ты пьяна, это неправильно. Шан снова дернулся, но англичанка, сама не понимая, почему, удержала его. Наплевать мне на неправильно. Я решила, что давно выбрала тебя из всех, Шан. Прикрой дверь, прошу. Я стесняюсь.